Глава шестнадцатая. Руби. Все выходные я то радовалась приглашению в Оксфорд, то волновалась, придет ли Джеймс в понедельник на заседание нашего оргкомитета. И если придет, то как мне себя вести? Между тем я дошла до точки, в которой пришлось признаться себе, что мое новогоднее намерение сделать разрыв окончательным провалилось. Джеймс был всюду. Если не лично, то в моих мыслях. И я не видела возможности это изменить. Тем более, что слова Джеймса и по прошествии двух дней все еще пропускали разряд тока по всему моему телу. Как раз мурашки от этого тока я почувствовала, когда мы с лин после обеда вошли в помещение, а Джеймс уже сидел на своем месте, как всегда в последнее время, с книгой в руках. На сей раз это был новый роман Джона Грина. Как я с любопытством отметила, поспешно отведя глаза и попросив Лин еще раз пройтись со мной по распорядку дня, пока не пришли остальные. Минуты тянулись, как жевательная резинка, но, наконец, явилась и Камилла, и мы начали собрание. «Дуглас», — сказала Лин, — «плакаты вышли отличные. Мы уже получили множество похвал». Дуглас удостоил Линн легкой улыбкой, что, тем не менее, было больше, чем каждый из всех нас получил за последнее собрание. Возможно, благодаря этому мы обратим на себя внимание какого-нибудь спонсора. Я кивнула. А в остальном наш список гостей выглядит довольно солидно. Разве что у нас до сих пор нет ораторов. Это меня тревожит. Времени остается уже немного. Пожаловалась я. Киран, тут профессор, которого ты хотел привлечь. «Откликнулся?» «Да», — сказал Киран. на вид при этом у него был безрадостный. Я уже догадывалась, что сейчас последует. Но времени у него, к сожалению, нет. Правда, он вызвался сделать хорошее пожертвование. «Окей, ну хоть что-то». Я одобрительно улыбнулась ему. «Кто-нибудь еще может похвастаться успехом?» Остальные молчали. «Ну хорошо, тогда...» Джеймс откашлялся. Мне пришлось бороться с собой. Я не хотела на него смотреть, но и игнорировать его я не могла. Это вызвало бы у остальных только лишние вопросы, на которые я не хотела отвечать. Или не могла. «Да, Боффорд», — поддержала Лин. Элис Кэмпбелл вызвалась сказать заключительную речь. Я вскинула голову. Джеймс поймал мой взгляд. Только теперь я увидела, как бледно его лицо. И под глазами темные круги, как будто он не спал с самой субботы. Я все еще раскаивалась в том, что сказала ему те жестокие слова, он их не заслужил, и мне бы очень хотелось поговорить с ним спокойно и объяснить, почему я была так разгневана, когда он стоял под дверью. Должно быть, чувство вины было написано у меня на лице, потому что глаза Джеймса сузились, прежде чем он продолжил говорить, как ни в чем не бывало. Семейный центр несколько лет назад очень помог ей и ее семье встать на ноги. Она будет рада поддержать нас на этом благотворительном вечере. Я сказал ей, что ты свяжешься с ней, чтобы обговорить детали. Я уставилась на него, не веря своим глазам. И когда на его лице появилась слабая, но довольная улыбка, я уже знала. Это не было случайностью. Он действительно помнил о том, что я однажды, Вскользь заметила, как восхищаюсь Элис Кэмпбелл и ее работой. Не знаю, что мне делать с этой информацией. Чем дольше я об этом думаю, тем больше желания еще раз спокойно поговорить с ним. Я лихорадочно соображала, как бы ненадолго задержать его после собрания. — Ну круто, Боффорд! — сказала Лин после моего затянувшегося молчания. — Спасибо. Если ты найдешь людей, с которыми мы могли бы связаться, дай знать. джеймс снова откашлялся. бойд Холл, кстати тоже в процессе подготовки завхоз джонс уже в курсе что в следующую пятницу в шестнадцать часов фирма по оформлению подвезет декорации на мгновение в помещении установилась полная тишина то что поначалу тебе так притило в оргкомитете ты теперь наверстываешь не слабо заметила в шутку джесалин джеймс ничего не ответил только бросил на меня взгляд, от которого по коже побежали мурашки. «Это будет как раз после собрания», — уточнила Лин. «Я бы сказала, мы прямо отсюда и отправимся туда, так?» Вся наша команда дружно согласилась. «Следующим пунктом у нас идет фотобудка», — зачитала Лин и вырвала меня тем самым из моих мыслей. Внезапно в моей голове вспыхнула одна идея. Она показалась мне рискованной, но волнующей. Она дала бы возможность поговорить с Джеймсом и извиниться перед ним. Вдали от критического взгляда лин и любопытных ушей Камиллы. «Правильно, я прокашлялась. В субботу могу взять машину родителей и привезти фотобудку на ней. Но наверняка какие-то ее части будут очень тяжелыми». Я собрала все свое мужество и снова посмотрела на Джеймса. «Джеймс», — сказала я твердым голосом, — «ты сможешь забрать со мной фотобудку?» На долю секунды в его глазах отразилось удивление. Но он тут же кивнул и ответил. «Да, конечно». Как будто в моем вопросе не было ничего особенного. Я проигнорировала как тихое восклицание Камиллы, так и многозначительный взгляд, который Лин бросила на меня. До конца собрания я усердно таращилась в планер и спрашивала себя. Какого черта я это сделала? Когда в субботу я подъехала на парковку Макстон-Холла, Джеймс уже ждал там. На нем были джинсы, черное пальто и серый шарф. Он как раз дул на свои ладони, чтобы согреть их, и я автоматически спросила себя, как давно он тут стоит. Увидев меня, он опустил ладони и робко улыбнулся мне. Я понятия не имела, что означает эта его улыбка, Она была для него новой, такой, при которой поза становится застывшей, а глаза печальными. Такой, какая у него появилась после нашей разлуки, после смерти его матери и после всего, что произошло потом. А я тосковала по его прежней улыбке. Я вытеснила эту мысль, остановившись перед Джеймсом. Если хочу провести этот день более-менее продуктивно, то должна держать себя в руках. «Доброе утро», — сказал он, падая на пассажирское сиденье нашего минивэна. «Машина у нас старая и тряская, но она едет, а это главное». К счастью, вчера вечером мы с Эмбер ее почистили, потому что теперь я заметила, что есть что-то своеобразное интимное в том, как Джеймс озирается по сторонам. Когда его взгляд остановился на ароматической елочке, которая болталась на зеркале заднего вида, я снова запустила мотор. «Мама любит такое», — объяснила я. «Она предпочитает цветочные запахи, и это сводит с ума мою сестру». Эмбер ненавидит розовый аромат, а мама любит его особенно. Мне уже пора перестать болтать чепуху. В конце концов, я не без причины попросила Джеймса проделать со мной эту экскурсию. Правда, мне было трудно сразу направить разговор в русло наших испорченных отношений, особенно если подумать, как долго нам еще придется сидеть в этой машине. Моя мама тоже любила цветочные запахи. Мне стоило больших усилий удержать взгляд на дороге перед машиной и не повернуть голову рывком к нему. У Джеймса явно не было проблем с тем, чтобы переводить разговор с пустяков на серьезные вещи. «Тебе ее сильно не хватает?» — тихо спросила я. Он подтвердил не сразу. «Как-то не хватает». Без неё всё по-другому. Сильно по-другому. Краем глаза я видела, что он пожал плечами. Больше нет амортизации между мной и отцом. Эту функцию теперь хочет выполнять Лидия. Но я всячески противлюсь этому. Она не должна находиться между двух огней, тем более теперь. Как она себя чувствует? Я почти не видела её на этой неделе. У неё всё хорошо, я так думаю. Он помедлил. «Я бы хотел, чтобы она, наконец, все рассказала Саттану, но в то же время понимаю, почему она этого не делает. Ситуация абсолютно дерьмовая». «Да». Он немного помолчал, потом откашлялся. «А у тебя как дела?» «Я понятия не имела, как так могло быть, что наш разговор казался совершенно нормальным и в то же время очень странным». «Хорошо». «Я... М меня тоже приняли в Оксфорд». «Я так и знал. Они были бы полными идиотами, если бы не приняли тебя», — ответил он. «Поздравляю, Руби». Я бросила на него удивленный взгляд. Он серьезно на него ответил. «Я не понимаю, как он это делает. То он стоит совершенно потерянный и дрожащий перед дверью дома, то находит силы вести себя в Макстон-холле так, Будто ничего не произошло. И сейчас он полностью владел собой, хотя я знаю, что минувшая суббота не прошла для него бесследно. «Спасибо», — пролепетала я. Некоторое время я подыскивала правильные слова для того, что хотела ему сказать. Хотя времени с понедельника, чтобы подумать над этим, было много, сейчас в голове у меня была звенящая пустота. Я жалею о том, что сказала тебе в прошлые выходные. Наконец начала я. Это было... Руби. Джеймс хотел меня перебить, но я протестующе помотала головой. «Я хотела переступить через тебя», — тихо сказала я. «Но подлость не поможет сделать это. Мне правда очень жаль, и мне важно, чтобы ты знал об этом». Я чувствовала на себе его взгляд. «Тебе не за что извиняться», — произнес он. Я не знала, что мне на это ответить. Слова звучали горько, когда он их произносил, и я бы охотно возразила ему. Но, с другой стороны, боялась, что разговор примет направление, к которому я еще не готова. Я хотела извиниться и сделала это. На большее, думаю, у меня в этот момент не было сил. И я молчала и просто давила на педаль газа. Тишина между нами становилась тем более гнетущей, Чем дольше она держалась, и в какой-то момент я не выдержала и включила радио. Мама всегда слушала веселую поп-музыку, которую передавали на этой частоте. И она резко контрастировала с напряжением, которое возникло между мной и Джеймсом. И хотя остаток 15-минутной дороги мы провели в молчании, я каждую секунду чувствовала присутствие Джеймса. Я слышала его тихое дыхание. и чувствовала, если он шевелился. И хотя отопление в машине было включено не на полную мощность, стало жарко при мысли, что мне достаточно протянуть руку, чтобы коснуться его. Я была бесконечно рада, когда мы приехали на промышленную территорию, и я, наконец, могла выйти из машины. Холодный воздух был благодатью для моих разгоряченных щек. «Нам надо вон туда», — сказала я, указывая на гараж, над которым красовалась вывеска с названием прокатной фирмы. Джеймс поравнялся со мной, и когда мы шли, я один раз задела его локтем. Мы оба шли в теплой зимней одежде. Несмотря на это, прикосновение было как электрический разряд. Я как можно незаметнее отдалилась от него на шаг и направилась к боковому входу в гараж. Протиснулась в дверь, и очутилась в маленьком помещении. Я осмотрелась. Изнутри эта лавка выглядела куда приветливее. Слабый желтый свет освещал только самое необходимое, а потолок был низкий и весь в паутине. Различные электронные приборы стояли и лежали вокруг, но основное пространство занимали фотобудки, которых тут было не меньше двадцати. Из маленькой колонки тихо звучал электробит, в такт которому покачивал наполовину лысой головой мужчина, сидящий за узкой стойкой у письменного стола. «Миленький прокат ты подыскала, ничего не скажешь», — прошептал Джеймс, но я не успела ему ничего ответить, как мужчина нас заметил и с улыбкой поднялся навстречу. «Ты должно быть Руби», — сказал он, выходя нам навстречу. «Точно», — ответила я, кивнув. и пожала его протянутую руку. А это Джеймс. Они тоже поприветствовали друг друга рукопожатием. «Меня зовут Хэнк, и я вам дам некоторые указания по фотобудкам. Осмотритесь». Он сделал широкий жест рукой вокруг стойки и потом указал на один из боксов. «Вроде бы вы выбрали вот этот, верно?» спросил он, когда мы остановились перед аппаратом. Я смотрела модель. Стенки черные. Вход занавешен красной шторкой. На одной стороне узкое отверстие, над которым закреплена освещенная картинка, и на ней написано «Фотографии». Рядом со входом висит маленькая доска, на которой белым маркером обозначены данные по фильтрам. Ручной шрифт, который использовался, был изящно витиеватым. «Тут бы я написала что-нибудь на тему нашего вечера. Это возможно, Хэнк?» Спросила я, указывая на маленькую дощечку. Он кивнул. «Где-то у меня тут был маркер. Я его тебе дам с собой». Я улыбнулась ему. «Превосходно! Большое спасибо!» Так, и теперь приступим к инструкции. Здесь внутри встроена зеркально-рефлексная камера, которая срабатывает через сенсорный экран. Собственно, это легче легкого. Для запуска достаточно коснуться символа камеры. После этого у вас есть три секунды времени, и снимок будет сделан. Затем его можно обработать фильтрами, а если плохо получилось, то стереть и сделать новый. Я отодвинула красную шторку и рассмотрела сенсорный экран. Выглядит действительно просто. Хотите попробовать? Спросил Хэнк с чуть ли не мальчишеской улыбкой. Я не успела отказаться, как Джеймс уже ответил. Да, пожалуйста. Я вскинула бровь, но он не обращал на это внимания и вошел в бокс. Придерживая шторку, он выжидательно смотрел на меня. «Чего ты ждешь? Давай, входи!» — сказал рядом со мной Хэнк. Я решительно вошла в тесную кабинку и скептически посмотрела на Джеймса. Он же сосредоточенно рассматривал сенсорный экран. «Мы должны проверить, все ли исправно?» — тихо спросил он. Меня сбило с толку, что я раньше об этом не подумала, а вместо этого была слишком поглощена тем, чтобы держаться от Джеймса на расстоянии. Руби, ты перекрываешь камеру. Я прижалась спиной к стенке и встала позади Джеймса, который сел на табуреточку перед камерой. «Смотри сюда», — вдруг сказал Джеймс, указывая на маленькую черную дырку над сенсорным экраном. Я нагнулась к нему. чтобы смотреть над его плечом в точности в камеру. Теперь я появилась на экране, но едва могла сосредоточиться на расплывчатом изображении наших лиц. Прятка волос Джеймса щекотала щеку, и его родной запах бил мне прямо в нос. Вдруг стало совсем жарко в пальто. Джеймс замер. Я даже подумала, что он перестал дышать. Я медленно повернула голову и посмотрела на него. Он был так близко, что я могла задеть губами его кожу, если бы хотела. В этот момент Джеймс нажал на спуск. Тихий щелчок вырвал меня из транса, и я отпрянула. Я моментально осознала, для чего мы, собственно, здесь, и чего я сейчас чуть не сделала. «Кажется, все работает», — сказал Джеймс, как будто даже не заметил ту искру, которая пару минут назад проскочила между нами. А может, мне показалось? Я как можно быстрее выбралась наружу, где Хэнк уже ждал нас с полоской снимка в руке. «Странная поза, но, кажется, вы вполне управились со спуском», сказал он и сунул в руку четыре маленькие фотографии. Нет, этот жар неоднозначно однозначно не померещился. На фото я повернула голову к Джеймсу, тогда как он смотрел прямо в камеру. И его взгляд... я сухо заглотнула я знала этот взгляд и эту черточку вокруг его рта должно быть джеймс это тоже почувствовал я была в этом совершенно уверена очень красиво сипло сказала я и хотела вернуть хэнку фотографии но не успела сделать это как джеймс забрал их у меня из рук даже не взглянув на них он сунул их в карман пальто где мы должны расписаться спросил он тем деловитым тоном который использовал, когда мы с ним были в компании Боффорд. Хэнк провел нас к стойке, где я подписала три формуляра и получила маленькую книжечку с руководством по эксплуатации и запас фотобумаги. После этого мы погрузили части этого бокса в багажник моей машины. Я была рада снова очутиться на свежем воздухе, хотя бы немного остудить жар моих щек. На обратном пути я снова включила радио, даже чуточку громче, чем раньше. Из чего это я взяла, что было хорошей идеей попросить Джеймса поехать сюда со мной? Я обязана была предвидеть, как мне будет тяжело так долго находиться рядом с ним. Боковым зрением я видела, что Джеймс расстегнул свое пальто и размотал с шеи шарф. «Если тебе жарко, я могу уменьшить обогрев», — с усилием произнесла я. Руби. То, как он прошептал мое имя, было мне знакомо. Я крепко стиснула руль, изо всех сил стараясь сосредоточиться на дороге. Воздух между нами был заряжен, и этот заряд нарастал. Но я силилась не замечать этого. Светофор перед нами загорелся красным светом. Я медленно затормозила и дала машине прокатиться по инерции до стоп -линии. После этого рискнула взглянуть на него. Джеймс смотрел на меня. И в его глазах я увидела бесчисленные чувства, которые пробудили во мне желание схватить его, обнять и больше не выпускать. Я только хотел сказать, что это... «Пожалуйста, нет!» — перебила я с мольбой и помотала головой. Он стиснул зубы так крепко, что мышцы челюсти свело. Мы смотрели друг на друга некоторое время, и между нами повисло множество невысказанных слов. Но сейчас я не могла с ним говорить. Просто нельзя было, потому что у меня возникло такое чувство, что я вот-вот сломаюсь. В следующий момент Джеймс отвёл взгляд и стал смотреть вперёд. Уже зелёный. Я нажала на педаль газа. Ещё никогда дорога до школы не казалась мне такой длинной.